лай Василььевич Нос читает Юрий Васильев. Часть 1. Марта 25-го числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. Цирюльник Иван Яковлевич, живущий на Вознесенском проспекте,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 который начинал тотчас с запросом «Куда идешь?» или «Кого так рано собрался брить?» Так что Иван Яковлевич никак не мог улучшить минуты. В другой раз он уже совсем уронил его, но будочник еще издали указал ему алибардою промолвив «Подыми, вон ты что-то уронил!» и Иван Яковлевич должен был поднять нос и спрятать его в карман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 Он начал щупать рукою, чтобы узнать, не спит ли он. Кажется, не спит. Калежский асессор Ковалев вскочил с кровати, встряхнулся. Нет носа. Он велел тотчас подать себе одеться и полетел прямо к обер-полицмейстеру. Но между тем необходимо сказать что-нибудь о Ковалеве, чтобы читатель мог видеть, какого рода был этот коллежский асессор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 «Конечно, я... Впрочем, я майор. Мне ходить без носа, согласитесь, это неприлично». «Какой-нибудь торговке, которая продает на Воскресенском мосту очищенные апельсины, можно сидеть без носа. Но имея в виду получить, притом, будучи во многих домах знаком с дамами, Чехтарева, статская советница и другие, вы посудите сами, я не знаю, милостивый государь». При этом майор Ковалев пожал плечами. «Извините, если на это смотреть сообразно с правилами долга и чести» вы сами можете понять». «Ничего решительно не понимаю», отвечал Нос. «Изъяснитесь удовлетворительнее». «Милостивый государь», сказал Ковалев с чувством собственного достоинства. «Я не знаю, как понимать слова ваши. Здесь все дело кажется совершенно очевидно. Или вы хотите... Ведь вы мой собственный Нос».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 Ковалев совершенно смешался, не зная, что делать и что даже подумать. В это время послышался приятный шум дамского платья. Подошла пожилая дама, вся убранная кружевами, и с нею тоненькое, в белом платье, очень мило рисовавшимся на ее стройной талии, в палевой шляпке, легкой, как пирожное. За ними остановился и открыл табакерку высокий гайдук с большими бакенбардами и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 Это повергло Ковалева в отчаяние. Он пошел назад и остановился с минуту под колоннадою, тщательно смотря во все стороны, не попадется ли где нос. Он очень хорошо помнил, что шляпа на нем была с плюмажем и мундир с золотым шитьем. Но Шинель не заметил ни цвета его кареты, ни лошадей, ни даже того, был ли у него сзади какой-нибудь лакей и в какой ливреи. Притом карет неслось такое множество взад и вперед и с такой быстротою, что трудно было даже приметить. Но если бы и приметил он какую-нибудь из них, то не имел бы никаких средств остановить». День был прекрасный и солнечный. На Невском народу была тьма. Дам целый цветочный водопад сыпался по всему тротуару, начиная от полицейского до Анечки на моста. Вон и знакомый ему надворный советник идет, которого он называл подполковником особливо, ежели то случалось при посторонних. Вон и Ерышкин начальник в Сенате, большой приятель, который вечно в Бастоне обремизивался, когда играл восемь. Вон и другой майор, получивший на Кавказе асессорство, махает рукой, чтобы шел к нему. «А, черт возьми!» — сказал Ковалев. «Эй, извозчик, вези прямо к оберполицмейстеру!» Ковалев сел в дрожки и только покрикивал извозчику. «Валяй во всю Ивановскую!» «У себя, оберполицмейстер!» Вскричал он, зашедший в сени. «Никак нет», — отвечал привратник. «Только что уехал». «Вот тебе раз». «Да», — прибавил превратник. «Оно и не так давно, но уехал. Минуточкой бы пришли раньше, то, может, застали бы дома». Ковалев, не отнимая платка от лица, сел на извозчика и закричал отчаянным голосом. «Пошел!» «Куда?»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 «Скорей, подлец! Скорей, мошенник!» «Эх, барин!» – говорил извозчик, потряхивая головой И стягая вожжой свою лошадь, на которой шерсть была длинная, как на балонке. Дрожки, наконец, остановились И Ковалев, запыхавшись, вбежал в небольшую приемную комнату Где седой чиновник в старом фраке и очках Сидел за столом и, взявши в зубы перо, считал принесенные медные деньги «Кто здесь принимает объявление?» — закричал Ковалев. «А, здравствуйте!» «Мое почтение», — сказал седой чиновник, поднявший на минуту глаза и опустивший их снова на разложенные кучи денег. «Я желаю припечатать». Но «Позвольте, прошу немножко повременить», — произнес чиновник, ставя одной рукой цифру на бумаге и передвигая пальцами левой руки два очка на счетах. Лакей с галунами и наружностью, показывавший пребывание его в аристократическом доме, стоял возле стола с запиской в руках и почел приличным показать свою общежительность. «Поверите ли, сударь, что собачонка не стоит восьми гривен, то есть я не дал бы за нее и восьми грошей, а графиня любит, ей-богу, любит, и вот тому, кто ее отыщет, сто рублей». «Если сказать по приличию, то вот так, как мы теперь с вами, вкусы людей совсем несовместны. Уж когда охотник, то держи легавую собаку или пуделя. Не пожалей, пятисот тысячу дай, но за то уж, чтобы была собака хорошая». Почтенный чиновник слушал это со значительную миную и в то же время занимался сметою. Сколько букв...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 «Нет, зачем же фамилия? Мне нельзя сказать ее. У меня много знакомых. Чехтарева, статская советница, Пелагея Григорьевна, подточена, штаб-офицерша. Вдруг узнают. Боже, сохрани. Вы можете просто написать коллежский асессор» или еще лучше «Состоящий в майорском чине». «А сбежавший был ваш дворовый человек?» «Да какое дворовый человек! Это бы еще не такое большое мошенничество! Сбежал от меня Нос!» хм, Какая странная фамилия!» «И на большую сумму этот господин Носов обокрал вас?» «Нос, то есть вы не то думаете, нос мой собственный нос пропал неизвестно куда! Черт хотел подшутить надо мною!»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 по четвергам у статской советницы Чехтаревой. подточена Пелагея Григорьевна, штаб-офицерша, и у ней дочка очень хорошенькая, тоже очень хорошие знакомые. и вы посудите сами, как же мне теперь... Мне теперь к ним нельзя явиться!» Чиновник задумался, что означили крепко сжавшиеся его губы. «Нет, я не могу поместить такого объявления в газетах», сказал он, наконец, после долгого молчания. «Как? Отчего?»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 Принес записку, денег по расчету пришлось два рубля семьдесят три копейки, и все объявление состояло в том, что сбежал пудель черной шерсти. Кажется, что бы тут такое? А вышел Пасквиль, пудель-то этот был казначей. Не помню какого-то заведения. «Да ведь я вам не о пуделе делаю объявление, а о собственном моем носе стало быть почти то же, что о самом себе». Нет, такого объявления я никак не могу поместить. Да когда у меня точно пропал нос! Если пропал, то это дело медика. Говорят, что есть такие люди, которые могут приставить какой угодно нос. Но, впрочем, я замечаю, что вы должны быть человек веселого нрава и любите в обществе пошутить. Клянусь вам, вот как бог свят! Пожалуй, уж если до того дошло, то я покажу вам! Зачем? — беспокоиться, продолжал чиновник, нюхая табак. Впрочем, если не в беспокойство, прибавил он с движением любопытства, то желательно бы взглянуть. Коллежский ассессор отнял от лица платок. В самом деле чрезвычайно странно, сказал чиновник. Место совершенно гладкое, как будто бы только что выпеченный блин. Да.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 «Напечатать-то, конечно, дело небольшое», — сказал чиновник. «Только я не предвижу в этом никакой для вас выгоды. Если уже хотите, то отдайте тому, кто имеет искусное перо, описать это как редкое произведение натуры и напечатать эту статейку в «Северной пчеле». Тут он понюхал еще раз табаку для пользы юношества. Тут он утер нос. Или так, для общего любопытства».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 «Я не понимаю, как вы находите место шуткам», — сказал он с сердцем. «Разве вы не видите, что у меня именно нет того, чем бы я мог нюхать, чтоб черт побрал ваш табак? Я теперь не могу смотреть на него, и не только на скверный ваш Березинский, но хоть бы вы поднесли мне самого рапе».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 Он даже полагал, что в театральных пьесах можно пропускать все, что относится к обер-офицерам, но на штаб офицеров никак не должно нападать. Прием частного так его сконфузил, что он тряхнул головою и сказал с чувством достоинства, немного расставив свои руки, «Признаюсь, после этих обидных с вашей стороны замечаний я ничего не могу прибавить!» И вышел. Он приехал домой, едва слыша под собою ноги, Были уже сумерки. Печальную или чрезвычайно гадкую показалась ему квартира после всех этих неудачных исканий. Взошедший в переднюю увидел он на кожаном запачканном диване лакея своего Ивана, который, лёжа на спине, плевал в потолок и попадал довольно удачно в одно и то же место. Такое равнодушие человека взбесило его. Он ударил его шляпы по лбу, примолвив, «Ты, свинья, всегда глупостями занимаешься!»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 Это было точно непонятно, если бы пропала пуговица, серебряная ложка, часы или что-нибудь подобное, но пропасть! И кому же пропасть? И при том еще на собственной квартире!»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 Первым движением Ковалева было схватить платок и закрыть то место, где вчера еще был нос, чтобы в самом деле глупый человек не зазевался, увидел у барина такую странность. Не успел Иван уйти в конуру свою, как послышался в передний незнакомый голос, произнесший «Здесь ли живет коллежский асессор Ковалев?» «Войдите, майор Ковалев здесь», — сказал Ковалев, вскочивши поспешно и отворяя дверь.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 и послал его за доктором, который занимал в том же самом доме лучшую квартиру в белитаже. Доктор этот был видный из себя мужчина, имел прекрасные смолистые бакенбарды, свежую здоровую докторшу, ел поутру свежие яблоки и держал рот в необыкновенной чистоте, полоща его каждое утро почти три четверти часа и шлифуя зубы пятью разных родов с щеточками. Доктор явился в ту же минуту.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 подточена штаб-офицерша, хоть после теперешнего поступка я не имею с нею другого дела, как только через полицию. «Сделайте милость», — произнес Ковалев умоляющим голосом. «Нет ли средства? Как-нибудь приставьте. Хоть нехорошо, лишь бы только держался. Я даже могу его слегка подпирать рукою в опасных случаях. Я же притом и не танцую, чтобы мог вредить каким-нибудь неосторожным движениям. Все, что относится насчет благодарности за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 Атошет, он сказал с досадою, как можно такими глупыми и неправдоподобными слухами смущать народ. Потом пронесся слух, что не на Невском проспекте, а в Таврическом саду прогуливается нос майора Ковалева, что будто бы он давно уже там, что когда еще проживал там, хозрев мерза, то очень удивлялся этой странной игре природы.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 Господин этот, как видно, принадлежал к числу тех господ, которые желали бы впутать правительство во все, даже в свои ежедневные ссоры с женою. Вслед за этим, но здесь вновь все происшествие скрывается туманом, и что было потом, решительно неизвестно». «Чепуха совершенная делается на свете. Иногда вовсе нет никакого правдоподобия. Вдруг тот самый нос, который разъезжал в чине статского советника и наделал столько шуму в городе, очутился, как ни в чем не бывало, вновь на своем месте, то есть именно между щек майора Ковалева. Это случилось уже апреля седьмого числа. Проснувшись и нечаянно взглянув в зеркало, видит он нос».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 В это время выглянул в дверь цирюльник Иван Яковлевич, но так бы излива, как кошка, которую только что высекли за кражу сала. Говори вперед, чистые руки, кричал еще издали ему Ковалев. Чистый? Врешь. Ей богус, чистый сударь. Но ну, смотри же, ковалёв сел. Иван Яковлевич закрыл его салфеткую и в одно мгновение с помощью кисточки превратил всю бороду его и часть щеки в крем, какой подают на купеческих именинах».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 «Хорошо, хорошо, черт побери!» – подумал про себя Ковалев. На дороге встретил он штаб-офицершу Подточину вместе с дочерью, раскланялся с ними и был встречен с радостными восклицаниями. Стало быть, ничего, в нем нет никакого ущерба. Он разговаривал с ними очень долго и, нарочно вынув табакерку, набивал пред ними весьма долго свой нос с обоих подъездов, приговаривая про себя –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 Юрия Васильева